Эпилог «Эй, Вероничка!» — закричала я с балкона. «Смотри, салют! Давай быстрее сюда!» Из тёплой, заполненной криками «Ура!» комнаты выбежала запыхавшаяся подруга. Я отложила в сторону телефон, по которому поздравляла маму с Новым годом, и указала на озарённое вспышками небо. Новый год я отмечала за городом с семьёй Вероники и Макса, с которым хотелось всё время быть рядом. Родители отпустили меня без проблем, за что я была им очень благодарна. Скоро на небольшом балкончике двухэтажного домика стало тесно от людей. Тут были родители Веронички и Макса, его дядя с тётей и двоюродные братья. Компания подобралась весёлая и шумная. Снег валил огромными хлопьями, падал — и растворялся в глубоких сугробах. Отгрохотал салют, и гости скрылись в доме. А я туда идти не хотела. Во-первых, уже не могла больше есть. А во-вторых, красота зимней природы завораживала. Я не привыкла к местам, где деревья выше, чем дома, поэтому наслаждалась каждым мигом. Невероятно чёрным небом, высокими соснами — и узенькими тропинками между высоченными сугробами. Тут даже воздух был совсем другим. Макс тоже не торопился обратно в дом. Он стоял рядом, лукаво улыбался и прятал руки за спиной. «Эй, что там у тебя?» Я попыталась ухватить его за руку, но парень хитро ухмыльнулся и очень резво отскочил в сторону. «Я знала, если он не хочет, поймать его невозможно». поэтому просто надула губы и поконючила. «Ну, покажи!» «Еще один подарок от Деда Мороза», признался он и протянул мне обычный пакет. Я открыла его с замиранием сердца и обомлела. «Где ты его достал?» С восторгом выдохнула я, доставая серый теплый свитер с оленем. «Тот самый, который не успела купить!» «Я открою тебе страшный секрет, Лерка», — сказал Макс и, подойдя ближе, обнял меня за плечи. «Мы живём в 21 веке, и есть такая великая вещь, называется интернет. Почти у каждого магазина имеется сайт. В одном торговом центре нужного размера не было, а вот в другом нашёлся. Ну, я и купил. Давно ещё». «Собственно, именно со свитера у меня и возникла идея новогодних подарков». «Спасибо тебе!» Я чувствовала себя бесконечно счастливой. «Ты самый лучший, Дед Мороз!» «Нет», — улыбнулся Макс, «я не лучший, просто я твой». «Только мой!» — улыбнулась я и прижалась щекой к холодной курточке парня.